Тем не менее, кашель и кудах то немало помалу прекратились, если не считать двух-трех легких приступов. Когда Дженни подставила ему кресло, то он повалился в него, являя собой весьма печальное зрелище. Глаза красные, слезящиеся, нос и губы вспухшие, щеки и лоб все в багровых ссадинах. «Что это вам вздумалось? Нанюхаться табаку с солью, молодой человек!» Ничего я не нанюхался Мне набили полный рот Этой дряни Кто набил? Он Убийца Ламбл И в рот, и в нос Чтобы я не мог кричать А зачем накинулся на меня Вот с этим? Да, да с, с этой самой тростью Он самал я мою спину Ой, больно Ну, как она к вам попала? Когда он сбежал по лестнице к той леди, которая стояла внизу с его шляпой. Она держала его шляпу. Ну, конечно, как же я сразу не догадался. Ведь Лэмл достаточно туп, без нее тут не могло обойтись. Он сбежал по лестнице к той леди, которая не пустила меня наверх и велел отнести к вам эти обломки, а на словах передать прощальный привет от мистера Альфреда лемла отъезжающего из Англии. Он может, сбегать за полисменом? Стойте! Не надо! Можно решить все тихо и мирно. Пока вы здесь, разрежьте мне рубаху и посмотрите, что у меня там со спиной. Я ведь даже не успел надеть халат, когда этот мерзавец ворвался ко мне. О! Ой, больно. Вот здесь? Да, везде. Не теряя ни минуты, маленькая швея разрезала рубашку до конца и увидела результаты самой безжалостной порки – которую когда-либо заслужил мистер Фледжби. Неудивительно, что вам больно, молодой человек. Может, уксусные примочки? Да, это неплохо было бы протравить а -а -а -а -а! уксусом. Кухня тут же, во втором этаже, басянку найдете в шкафу, а бутылка с уксусом на полке. «Смилуйтесь, сделайте пластыри, сколько нужно!» Мисс Дженни удалилась на кухню и там сделала шесть пластырей, когда вдруг ей пришла свежая мысль. «А что, если сюда добавить немножко перцу? Самую малость! По-моему, повадки и фокусы этого молодого человека заслуживают того, чтобы друзья не поскупились на перец!» Несчастливая звезда мистера Фледжби указала мисс Дженни перечницу на очаге. Взобравшись на стул, она дотянулась до нее и старательно наперчила все шесть пластырей. Потом вернулась к мистеру Фледжби и прилепила их ему на шею, на плечи и спину, заставляя его каждый раз громко выть от боли. Вот, молодой человек, надеюсь, вам сразу полегчало а -а -ай, Она нахлобучила ему феску прямо на глаза, будто бы свечу накрыла колпачком И подвела к кровати, куда он взобрался со стенаниями О нашем с вами дельце мы поговорим в следующий раз Я сейчас очень спешу, мне буквально дорога каждая минута Ну, полегчало вам? Ай, какое полегчало! Больно, больно, больно. Оглянувшись напоследок с порога, мисс Дженни Рен увидела, что мистер Флетчби ныряет и резвится в постели, как дельфин в родной стихии. Она притворила за собой все двери и посредством амнибуса направилась на Сент-Мэри-Экс и всю дорогу разглядывала нарядных дам на улицах. А те не подозревали, То служат манекенами для наметки и примерки кукольных платьев.